Глава 15 Стас. Стою перед дверью в танцевальные зал и всё никак не решаюсь войти, хоть я опоздал уже минут на пять. Из щели виден свет, но внутри так тихо. А что, если Риша не пришла? Что, если глупое письмо только усугубило ситуацию? Живот крутит, голова немного гудит из-за затянувшегося похмелья. Нам с Владом нельзя петь, но это не самая большая цена за перемирие, которое могло бы быть. Делаю пару глубоких вдохов, выдохов, успокаивая себя тем, что в любом случае у меня уже есть план «Б». Наконец, собираюсь с силами и открываю дверь. Переступая порог, губы расплываются в улыбке. Риша сидит на моём чёрном коврике в позе бабочки, положив на колени утяжелители, и смотрит в телефон. Её волосы сегодня удивительно прямые и гладкие, а вместо ужасной зелёной футболки белая майка. Тело расслабляется, даже дышать становится легче. Она здесь. Ещё не всё потеряно. «Привет», — говорю я, не сумев спрятать радостные нотки в голосе. «Привет», — равнодушно бросает Риша. Всё ещё злится, так и знал, что расслабляться рано. «Риша, я... Давай уже начнём тренировку». Она поднимается и выходит вперёд, всё ещё избегая прямого взгляда. «У меня сегодня вечером ещё дела. Важные? Личные. Те, которые тебя никак не касаются». Словесный щелбан прилетает точно в цель, даже в ушах звенит. Я сам провел эту черту, бросив пару необдуманных фраз. Нужно срочно исправляться. Прости, что сорвался на тебя в тот раз. Ерунда, — отмахивается Риша. Ты был прав, я полезла не в свое дело. Ее показательная отстраненность раздражает. Снимаю кроссовки и неспешно направляюсь к Рише, которая смотрит куда угодно, но только не на меня. Останавливаюсь у её правого плеча, Риша сглатывает и продолжает сверлить взглядом пустоту. Это ты была права. Приглушённо, признаюсь я, борясь с внутренним протестом, сказать о том, что Влад свободен — это как выстрелить на линии старта, но я должен это сделать. Так будет честно. Влад и Леся не встречаются. Я действительно ничего не знала о жизни своего брата, зато теперь благодаря тебе мы во всём разобрались. «Рада за вас, Риша!» Расстроенно вздыхаю я. «А!» — отзывается она мне в тон. «Давай мириться!» «Мы не ссорились?» Наклоняюсь, заглядывая ей в лицо, и она поднимает глаза, впиваясь в мои. Дурное желание чмокнуть Ришу в нос, щеку или губы зреет и растет, вибрируя в отголосках сердечных ударов. «Она ведь прибьет меня! Хорошо, хоть мысли читать не умеет, иначе лежал бы я уже в травматологии». «Точно?» спрашиваю я. Проходит секунда, две, тяжесть стекает по плечам и рукам, уголки губ Риши вдруг легонько приподнимаются, и она отвечает. «Точно». С облегчением выдыхая и подступаю ещё чуть ближе. «Тогда примирительные обнимашки?» Илюша завещал. «Иди в пень», усмехается Риша и бьёт меня по животу тыльной стороной ладони. «Мы начнём сегодня или так и будем сопли размазывать?» Широко улыбаюсь и выпрямляю спину. Если Риша Мариновна дерётся, значит, контакт есть. Замечаю, что за окнами снова пошёл снег. Весь вчерашний день, который я провёл в постели, обливаясь холодным потом из-за интоксикации, мысли кружили возле одной фразы Влады. «Мы ведь с ним и правда никогда толком не ухаживали за девчонками. Всё случалось, само собой. Знакомство, пара поцелуев, иногда ночи, всё». На отношения не было ни времени, ни сил, а для любовных страданий у нас была леся. Быстро взвешиваю все «за» и «против». Кое-что придумав, и бурлящее воодушевление неожиданно придаёт бодрости. Да я просто гений. Это будет идеальное совмещение приятного с полезным. «Одевайся», — бросаюсь я крише. Обычно ты кричишь «раздевайся», что-то новенькое. У нас сегодня будет особая репетиция на улице. На улице попрошенничать пойдём? «Давай ты по пути понудишь, ладно? Но ты обещала меня слушаться. Шредера помнишь?» Реша цокает языком и тупает в раздевалку, плотно закрыв за собой дверь. «Не уверен, что всё получится как надо, но Влад был прав, ещё кое в чём. Нужно с чего-то начинать». Крепко держу за рука в куртке Решу Мариновну и буксирую её по узкой парковочной дорожке, посыпанной песком больше для галочки, чем для безопасности пешеходов. Детская площадка остаётся позади, как и яркие аттракционы, кабинки которых укутаны в прозрачные чехлы. Ещё пара поворотов, виск малышни почти не слышен, как и шум автомобилей. Высокие ели стоят неподвижно, удерживая на ветвях горсти снега. Вокруг полное безветрие и спокойствие. «Куда ты меня тащишь, а, изверг? Здесь же холодина, снега по колено». «Ну да, со спокойствием я погорячился». «Будешь ныть, выкину тебя в сугроб». «Угадай, сколько секунд тебе осталось жить после этого заявления?» «Что за девчонка? А угроза на угрозе. Интересно, она когда-нибудь устает?» «Старая часть парка предстает перед нами во всей красе. Здесь почти нет скамеек, только заброшенная трансформаторная будка и летняя сцена с дырявым козырьком и полуразрушенной задней стенкой». Вечернее небо уже давно поглотило солнце, но несколько фонарей, склонивших головы, дают достаточно света, в котором можно разглядеть мелкие снежинки, медленно скользящие в воздухе. Осматриваю идеально белое и ровное полотно, накрывшее полсцены и площадку перед ней. То, что нужно. Вот мы и пришли, — радостно объявляю я. Супер! — саркастично бурчит Риша. И что дальше? Залезай на сцену. Она смотрит на меня, как на душевно и уже была дёргается, чтобы уйти, но я успеваю схватить её за плечи, опуская подбородок. Риша недовольно кривит губы. «Ты до сих пор злишься?» «Может быть», — уклончиво отвечает она. «Хочешь ещё извинений?» «Желательно с валянием в ногах и слёзной мольбой». «Кто бы сомневался?» — усмехаюсь я. «Риша, это шутка. Тебе не за что извиняться». «Ты, конечно, мухомор, но и я та да, ещё поганка. Оба хороши. Проехали». «Нет, мы затормозили, а я хочу...» С осторожностью подбираю слова, язык от чего-то становится таким неповоротливым. Напрягаю пальцы и притягиваю Ришу к себе. Хочу, чтобы мы стали ближе. Она упирается ладонями мне в грудь, сопротивляясь, но как-то не слишком убедительно. «Куда уж ещё ближе?» «Есть куда?» — произношу сквозь улыбку. Мы плохо друг друга знаем. «Совсем не знаем», — поправляет она. «Как насчёт того, чтобы это исправить?» Риша смотрит на меня из-под лобья, снежинки оседают на её волосах и ресницах, и у меня перехватывает дыхание. «Ладно», — резко отвечает она, но взгляд до мурашек тёплый. «А ухаживания прям сильно нужны, правда?» Гоню непрошенные мысли, сплетающиеся со сценами из снов, и отпускаю Ришу от себя, а себя... От греха подальше. «Поднимайся на сцену», — говорю я. «Только сильно не наследи». Риша, вздохнув, шагает к боковым ступеням и выходит на середину сцены, а я в центр площадки перед ней. Над нами тёмное небо, вокруг жёлтый свет фонарей и мягкий блестящий снег. Да я просто мастер романтики. А есть какая-то премия? Или хотя бы грамота? «И что теперь?» — хмуро спрашивает Риша, очевидно, не замечая моего геройства. «Теперь мы будем танцевать». «Серьёзно? В куртках и ботинках?» «Сегодня — да. А завтра что, голышом?» Открываю рот, но Риша меня опережает, вытянув руку с оттопыренным указательным пальцем. «Лучше молчи». «Ладно», — смеюсь я, потому что уже успел представить такие танцы, и она сама в этом виновата. «Почему мы не могли порепетировать в зале?» «Потому что в зале мы уже репетировали. С техникой у тебя всё хорошо, а вот с эмоциями». «И что не так с моими эмоциями?» «Спокойно, всё так. Просто большую часть из них ты прячешь. А мне нужно всё». Риша упирает руки в бока и опускает голову. Полупрозрачная облачко пара окутывает её лицо. «Доверься мне, прошу я». «А что если нет?» «Я буду грустить». Она ухмыляется, давая понять, насколько это плохая мотивация. «Всё верно? Мы совсем друг друга не знаем». Между нами ещё нет ничего, за что можно крепко зацепиться. Связи создаются двумя путями. Общими воспоминаниями и секретами. Над первым мы уже работаем, а ко второму пора приступить. Начнём с меня. Я же джентльмен. Пару лет назад или чуть больше я был на одном необычном мастер-классе. Говорю неспешно. Там мне выдали носки и корыто с краской, куда... Нужно было окунуть ноги, а после импровизировать на огромном куске картона. Риша, я много раз видел свои танцы на видео или в отражении зеркала, но там, на том куске, всё было совсем иначе. «Это как аудиодорожка. Ты не слышишь музыку, но видишь её». Перепады, скачки, изменения ритма — здесь то же самое. Это облик танца, который можно потрогать, который застывает во времени, отражаясь в одном месте от начала и до конца, сплетая движение в узор. И за ним видно всё. Кто ты, что чувствуешь, о чём молчишь или кричишь. Риша осматривается и кивает. Снег — наш картон. Именно. Не думала, что ты такой одухотворённый? Только никому не говори. Она улыбается, как замысливший шалость чертёнок, но, я чувствую, не сдаст, всего лишь дразнится. «Риша, наш танец почти готов, но в нём не хватает тебя. Я хочу сделать его честным, настоящим. Помоги мне». Она колеблется всего мгновения и вдруг отвечает так чётко и уверенно, что мне становится жарко. «Хорошо, что нужно делать. Начнём с нашего вступления. Я буду танцевать тебе в параллель, но темп и последовательность движений не важны «Добавь или убери. Медленнее или быстрее, не думай, что делаешь. Делай, что чувствуешь. Вытащи из себя то, что хочешь сказать и знай. Я никому тебя не выдам. Не стану ни судить, ни учить, обещаю». Ариша отступает на пару шагов, сосредоточенная и серьёзная. Столько силы в стойке и в сжатых кулаках, но это ещё не всё. Совсем не всё. Коротко киваю ей, и мы одновременно взмахиваем руками, начиная связку — Риша осторожничает, слишком точно выполняет движение, не решаясь открыться по-настоящему. Не может отпустить себя, и мне снова приходится сделать это первым. Крутой оборот, быстрая пробежка. Теплая одежда немного сковывает, но это сейчас неважно. Суть не в технике, не в правильности, суть в честности. Кружу по площадке, поглядывая на Ришу, которая с каждой секундой становится все смелее. Ее порывистые шаги, повороты, метание по сцене то вперед, то назад. Завязывается настоящий диалог, который не требует расшифровки и перевода. Общение на уровне эмоций, глубокое, искреннее и, вместе с этим, загадочное и тайное. Делаю шаг, и она отвечает. Прыжок, рывок. Секунда, передышки и... снова реплика. Вопрос, ответ, признание, принятие. Ритм звучит в голове руки и ноги сами знают, что делать, мысли рассеянной лёгкой дымкой. Холодный воздух дерёт горло, щёки горят, но один взгляд на Аришу и... Всё становится другим. Она такая яркая, сияет в вечернем полумраке и греет внутренним огнём, а он действительно может обжечь. Её броня крепкая, а оружие всегда наготове Защита — вот её обычное состояние. Даже если вокруг безопасно, она всем видом показывает, что к ней лучше не лезть. Это выбор, и он скорее вынужденный, чем осмысленный. Ещё пара империзированных связок, не упускаю, решу из виду. Зажатости больше нет, только злость, гнев и признание и заявление. Вот оно. Её движения широкие, открытые, размашистые, шаги твёрдые, чёткие. «Посмотрите на меня, я есть, я такая, я не хочу прятаться, не должна». Обветренные щёки стягивает от широкой улыбки, и я закрываю глаза, полностью отдаваясь танцу, чтобы им позволить Риши завершить свой наедине с собственными ощущениями. Заглядываю внутрь, замыкаюсь. Пытаюсь уловить нить, поймать её и потянуть, но не могу. Отголоски бессилия дрожат на кончиках пальцев, но я продолжаю поиски в темноте опустошения. Куда мне нужно? Что теперь? Ради чего? Это всё. Вопросы тянут в разные стороны, дороги не разобрать, но ноги идут. Куда-то или в никуда, не знаю. Одиночество давит, вызывая вспышку, которая отрывает от земли. Ладони упираются в мокрый-холодный снег, мир переворачивается, а в следующую секунду я снова стою на ногах и смотрю на неё. Глаза Риши блестят, контакт такой явный, что десятки ментальных крючков пронзают кожу, а прочная леска натягивается между нами. Это финал. Общий. Последний кусок, что мы выучили. Останавливаемся одновременно, пар слетает с губ. Дыхание тяжёлое, а лопыши мокрые. Риша закрывает лицо ладонями и смеётся, а я направляюсь к сцене и... Залезаю наверх. «Как ощущение?» — спрашиваю я, с интересом разглядывая следы, что она оставила. «Жарко», — сбивчиво отвечает Риша и вытирает лоб, забираясь пальцами под шапку. «И всё?» «Стас, хоть отдышаться!» «Ладно». Осторожно прохожусь по краю. Тёмные полосы и проплешины, за которыми видно деревянное покрытие, похожее на припадок слепого художника, но в творчестве даже в самом безумном всегда есть смысл. Ариша постаралась на славу. «Ну, что скажешь?» Я указываю на пол. эм растерянно тянет она, «снегоуборщик из меня так себе». Качаю головой и ещё раз внимательно рассматриваю послание. «Тебя так много, видишь? Всё пространство задействовало. А сколько рывков и разворотов, будто ты хочешь...» Чего-то, но сама себе запрещаешь. Зато вот здесь, у края снега, почти нет. Значит, ты готова идти до конца, готова бороться, доказывать, убеждать — это сила духа. Ты настоящий борец, Риша Мариновна. Спасибо за психоанализ, — бурчит она, опуская подбородок. Ты не устала? Танцевать на морозе? Я не об этом. Молчание Риши разбавляет лишь тихий шорох еловых ветвей. Жду еще пару мгновений, но ответа все нет. Румянец на её щеках, вероятнее всего, проделки мороза, но мне нравится думать, что это лёгкое смущение из-за того, что я прав. Она сильная, это факт, но совсем не бесчувственная. обнимая Ришу за плечи и разворачиваю лицом к площадке, на которой танцевал я. Теперь можешь поставить диагноз мне. Из тебя снегоуборщик ещё хуже. Риша, лягонько её встряхиваю, хотя бы попробуй, что ты видишь. — Ладно, — вздыхает она. Я вижу круги, а вот там восьмёрка, замкнутые фигуры. И что это может значить? Иллюзия движения, ты бежишь, но не продвигаешься, ничего нового не происходит. Не можешь найти выход, не можешь достичь цели, потому что финала нет. Ауч, тихо произношу я. Я попала? Да, отчасти. Вау, воодушевлённо произносит она. Ну всё, к чёрту юриспруденцию, пойду в психологи. Буду твоим первым клиентом. «Ни за что! Я не возьмусь, у тебя слишком запущенный случай!» Поворачиваюсь, Риша смотрит на меня снизу вверх, хлопает ресницами и мило улыбается. Каждый раз, когда она ненадолго снимает броню, меня прошибает растерянность. Это как лайтовый гипноз, которому не можешь сопротивляться. Лёгкая дрожь передаётся от Риши ко мне, если прислушаться, то можно заметить стук зубов. «Идём, погреемся где-нибудь!» Говорю я и расстёгиваю замок на кармане куртки, чтобы достать телефон. У меня вообще-то... Ещё полчаса, ты моя. «Чего-чего?» — воинственно прищуривается Риша. Полчаса до конца нашего занятия. Мигом исправляюсь я и натягиваю капюшон Риши на голову. Спрячь руки в карманы и за мной. Тренировка ещё не окончена. Стоически выдерживаю взгляд недовольной бандитки, и Риша молча шагает к спуску со сцены. «Да ладно, получилось?» Я сегодня просто отжигаю. это романтика сработала. Мороз или просто я настолько хорош? В любом случае мне всё на руку. Следую за Ришей и очень вовремя успеваю схватить её за локоть, когда она поскальзывается на последней ступеньке. Ты как, порядок? Да, спасибо, отвечает она. Пожалуйста, если что, я всегда поймаю. Риша вздрагивает, будто собираясь обернуться, но так и не делает этого. Может, я её смущаю? Это возможно? Придерживаю Ришу под руку и веду к выходу из парка. Вокруг нас будто вырастает кокон из уютного молчания, хрустит снег, и я чувствую себя по-дебильному счастливым. Сегодня что-то изменилось. Я пока ещё сам не могу понять, что именно, но готов постепенно во всём разобраться. Добираемся до ближайшей кофейни на Центральной улице, которую я помню как маленькую пекарню с крендельками по копеечной цене. Теперь же нас встречает яркая вывеска, тёплый зал со стенами, обшитыми деревом, и аромат молотых кофейных зёрен вместо кислого запаха дрожжевого теста. Риша, сняв куртку, уходит в уборную, а я направляюсь к стойке, чтобы сделать заказ. За стеклённой витриной на плоских прямоугольных тарелках лежат десерты, пончики, миндальное печенье, муссовые пирожные, чизкейки. «Что для вас?» — спрашивает молодой парень в коричневом фартуке. Чёрный чай с мятой, две чайные пары и... Продолжаю блуждать по витрине, и на нижней полке нахожу своё спасение. Эклер, сварённая сгущёнка есть? «Со сливочным кремом», — отвечает Бористо. «Со сгущёнкой только вафельные трубочки». Интересно, я успею выковырить сгущёнку из трубочки и запихнуть в эклер. Потираю пальцами пощипывающий нос и принимаю решение. Давайте трубочку и эклер. Отличный выбор. Я позову, когда всё будет готово. Спасибо. Занимаю дальний столик, над которым на стене висит неоновая вывеска с очень интригующей надписью «Давай займёмся кофе». Уверен, Риша Мариновна оценит этот креатив по достоинству. Отличное место. Через несколько минут забираю заказ. Пальцы на ногах и руках согреваются, в отражении стёкол приветливо мигает гирлянда, а из колонки под потолком звучит... Лёгкая инструментальная мелодия, которая не перебивает приглашённые разговоры гостей, но ну и не позволяет их подслушать. Зато подсматривать ничего не мешает. Через столик сидит пара, судя по яркости макияжа девушки и обилию прыщей на лице парня, школьники. Пьют кофе из высоких бокалов, болтают, машут руками и хихикают. Беззвучно усмехаюсь, поддавшись странному умилению, и провожу ладонями по волосам, чтобы привести их в более приличный вид после долгих объятий шапки. Не буду говорить об этом Рише, но возьму на себя смелость окрестить и наш сегодняшний вечер первым свиданием. Ну что? Разве это не так? Мы погуляли, потанцевали. Сейчас выпьем чаю, и если все звезды на моей стороне, может быть, даже пообщаемся. Будь свидание свидания четкое определение, уверен, оно выглядело бы именно так. Риша появляется у стола, и прежде чем сесть, с укором смотрит на неоновую надпись. Кажется, я начинаю понемногу употреблять, предсказывать её реакции. Хороший знак. Ничего так предложение, да? Весело спрашиваю я. Она тихо фыркает и садится на стул напротив. Убирает волосы за уши и как-то неестественно распрямляет плечи. Снова её защитная стойка. Ну почему? Зачем она это делает? Я ведь не нападаю. Мне так-то жить очень даже нравится. Я... Я... Я прижимаю костяшки пальцев к губам, чтобы незаметно прокашляться. Я не знал, какой кофе ты любишь, поэтому взял чай. «Пойдёт», — сухо кивает Риша и тянется к чайнику. Опережая её на долю секунды и наполняя обе чашки, подвигаю блюдце с десертами ближе к Риши и с чувством выполненного джентльменского долга откидываюсь на спинку стула, правда, неловкость ощущается колючками, выскочившими из мягкой обивки. Вот это номер. Я нервничаю. Я на свидании. Привет мне снова четырнадцать. Никогда не думал, что докачусь до такого. Но чёрт, это даже забавно. Новое испытание. Новое приключение. Завоевать инопланетянку и не быть отправленным на обратную сторону Луны без скафандра. Во, я попал. Эклер с кремом. Трубочка со сгущёнкой, говорю я. Замиксуй, должно быть вкусно. Что с тобой, хмурится Риша? «А что? Что не так?» «Не знаю. Ты какой-то странный». «Ты тоже, но я же об этом молчу». «Разве?» «Упс», — усмехаюсь я, но Риша остаётся до жути серьёзной. «Да что же это? Мне всегда казалось, я смешной. Беру в руки чашку и киваю на вторую. Пей чай, Риша, пока не остыл». «Хватит командовать, Стас, пока...» «Перестань», — мягко прошу я. «Тебе не обязательно угрожать. Я уже в ужасе». «Почему тогда не убегаешь с дикими воплями? Слышал об инстинкте самосохранения?» Ненадолго задумываюсь. Она ведь ещё не готова услышать ответ, а я не готов гоняться за ней по вечерним заснеженным улицам. «Ты ведь сама говорила, беспечно пожимая плечами. Я идиот!» Риша обхватывает чашку, легонько улыбнувшись. Морозные поцелуи до сих пор виднеются на её щеках и носу лёгкой краснотой, и я не могу оторвать взгляд. Рассматриваю, словно вижу впервые. А может, всё так и есть? Впервые после того, как я понял, во что вляпался. Отмечаю мелкие детали, длину светлых прямых ресниц, небольшой шрам у носа, задерживаюсь на бледных губах с тонкой сухой корочкой и выделяющейся трещинкой на левой стороне, и, вопреки всему, они кажутся манящими и мягкими». Замечаю пару проколов в мочке уха и почему-то вспоминаю о татуировке, которую обнаружил в тот день, когда впервые снял с Риши зелёный ужас. Тонкая строчка на рёбрах, текст не разобрать, что там, что она прячет. Кто же такая Риша Мариновна без прочной и устрашающей брони? — Так и будешь таращиться? — спрашивает она. — А что, я тебя смущаю? — Раздражаешь. — За что ты меня так не любишь? — Не льсти себе, Риша. Я показываю раскрытые ладони. «Опусти меч, пожалуйста, я вот без оружия». Она вздыхает и делает пару крошечных глотков чая и отворачивается, глядя на заламинированную карточку меню, стоящую у края стола на деревянной подставке. «Нет, уж так не пойдёт». Ставлю чашку на стол и упираюсь подбородком в сложенные в замок пальцы. Попытка пообщаться номер 361. «Так какой?» — спрашиваю я. «О чём ты?» «Какой кофе ты любишь?» «Зачем тебе это?» «Хочу знать, что готовить тебе по утрам». «Виси лицо», — бурчит Риша и закрывает половину лица чашкой. Улыбаюсь и качаю головой. «Риша, брось, мы ведь пытаемся узнать друг друга. Неужели так тяжело рассказать что-то о себе?» «Растворимый», — коротко отвечает она. «Вот уже лучше. Молоко, сливки, сахар». «Ты что, бортпроводник? Курица или рыба?» «Кстати, да, курица или рыба. Какое твое любимое блюдо?» «Стас, давай ты блокнотик с анкетой мне на следующее занятие принесёшь? Я возьму цветные ручки, наклейки, блёстки». «Какая же ты заноза!» — смеюсь я и снова подношу к губам чашку. Яркий аромат чая, смешавшись с паром, согревает нос и горло. Риша косится на вафельную трубочку, в глазах голод, но в позе настороженность. Сейчас она похожа на дикого котёнка, который раздумывает, принять ли лакомство из рук незнакомца. Не делаю резких движений даже, дышу да тише. Риша неторопливо берёт трубочку и разламывает её. Кусочки получаются разные, и на удивление, больше из них она протягивает мне. Какая прелесть, кажется, я заслужил такие ещё капельку доверия. Держи, — говорит она, не глядя. Это тебе, я не фанат сладкого. Следишь за фигурой? За моей фигурой следят все, кроме меня. Ну, конечно, — хмыкает она. Не зря же ты вечно полуголый пляшешь. Ещё скажи, что это тебе не нравится. Мне всё равно. «Ой, Риша!» Я показательно прижимаю ладонь к щеке. «У тебя нос вырос. Что бы это могло значить?» «Что ты хвостон несчастный?» Цедит она и откусывает внушительный кусок. «Правильно, пусть поест. Может, сладости её задобрят. Но хоть немного. Как же трудно, оказывается, ходить на свидание с тем, кто не в курсе того, что у вас в ариша доедает трубочку, наступает очередь Эклера. Наливаю ей ещё чая и понимаю, что стоило купить больше десертов. Ты так сильно торопишься или так сильно хочешь отделаться от меня? Я же сказала, у меня дела. Но не сказала, какие именно. Вечер домашнего кино с друзьями. Полегчало? Да. Натянуто улыбаюсь я, уже представляя, как она отреагирует на грядущий сюрприз. Вот и отлично, заявляет Риша. Тогда я... Не, у нас ещё 12 минут. Говорю я, сверяясь со временем на экране мобильника. 12 минут на что?» «На общение». «Боже!» Она закатывает глаза. «Ты невероятно странный сегодня». «Так меня ещё никто не называл». «Захлопнись». «Риша, я ведь чуть тебя не потерял. Мне не хотелось бы, чтобы это повторилось и...» «Ты сам себя слышишь?» «Конечно». «Ничего не смущает?» «Ни капли». Ариша в недоумении выгибает брови, а я продолжаю смотреть на неё без тени сомнений в том, о чём говорю. Проходит секунда-две, время ускользает. Ариша вытирает салфеткой губы и пальцы, украдкой оглядывается по сторонам и снова заправляет волосы за уши, хотя ни одна из прядок не выпала ещё с прошлого раза. Неужто ей некомфортно? Почему? Дело ведь не может быть во мне. Я сегодня суперположительный. Ариша, что не так? Тебе здесь не нравится? Не очень. Скованно признаётся она, заставляемое сердце оживлённо встрепенуться. Маленький, но шаг навстречу. Почему? Кто-то из персонала нахамил. Подсунул просроченный чизкейк? Она мотает головой и кривит губы, глядя в пустоту, и до меня вдруг доходит. Кофейня в центре маленького городка, где исходить-то особо некуда. Что здесь можно делать, кроме как... Да ладно. Навевает воспоминания о неудачных свиданиях. Озвучиваю ещё одну догадку, и подёрнувшимся мышцам нашей шее Риши можно сделать вывод, что верную. Что он сделал? «Родился», — хмуро отвечает она. «Вот козёл, накал его». С чувством говорю я, но Риша не принимает поддержку, сохраняя эмоциональную дистанцию. Не хочешь об этом говорить? Не особо. С пониманием киваю, а любопытство цепляется в горло мёртвой хваткой. Тема шаткая, но хоть по касательной мы можем пройтись. «А ты вообще часто на свидания ходишь?» Задаю следующий вопрос на свой страх и риск. «Сам как думаешь?» «Погоди, можешь не отвечать». «Всё и так очевидно». «Нет, ничего не очевидно». Искренне возмущаюсь я. «Судя по тому, сколько парней вертится вокруг тебя, удивительно, что ты находишь время ещё и на танцы». «Каких парней?» Напряжённо смеётся Риша. «Если ты о гномах, то они не в счёт». «О гномах?» «Я друзей так зову» объясняет она, опуская взгляд. «Со школы ещё прицепилась». Лёгкие становятся больше, новый вдох приносит чуточку расслабления. Общение с Ришей похоже на заплыв в шторм. То тебя прибивает волной, то возносит на гребне Тяжело и опасно, но вместе с этим невероятно захватывающе. «А вы с ребятами знакомы так давно? Это круто! А ты, получается, их белоснежка, да?» «Получается, что так!» «Как мило!» Риша мурщит нос, словно жалеет о сказанном, а я постукиваю пальцами по боку чашки. «Да уж, комплименты принимать она не умеет, мой прокол». В мыслях появляется ещё один вопрос, который может либо открыть дверь к дальнейшему общению, либо наглухо её захлопнуть. Осторожность подсказывает, что пора закругляться, но когда я её слушал, даже возможность схлопотать по лицу меня ни разу не останавливала. «Сколько у тебя было парней?» Прямой воинственный взгляд Риши Мариновны буквально парализует, но я не подаю вида. Если она почует страх, мне конец. «Ты тоже можешь спрашивать?» Говорю неторопливо. «О чем угодно». «Да?» — саркастично бросает она. «Уже один раз спросила, Стас. Спасибо, что-то больше не хочется». «Мы ведь все решили, я извинился и...» «Два». На несколько мгновений лишаюсь дара речи. «Два? Всего-то? Меньше, чем я рассчитывал». Память подкидывает ссору Риши с туалетным мальчиком. Было эпичненько. Интересно, почему они расстались? Он пытается вернуть её, она страдает. Вопросов ещё тонну, но, судя по боевой готовности Риши щёлкнуть, меня избежать, стоит их всё же фильтровать хоть немного. Значит, один тот, что был в баре, и ещё один. Холодно перебивает Риша. Удовлетворён? Вообще-то нет, но давить больше себе дороже. Вполне. Киваю я. «Теперь твоя очередь. Хочешь знать, сколько у меня было девушек?» «Мир еще не придумал такой цифры». «Почему? Ноль вполне себе известен». «Не гони». «Ну, это правда». «Чушь!» — упрямится она. «С чего ты взяла?» «С того, что ты... Ты...» «Что, красив, умён очарователен?» «Да». Как-то уж слишком эмоционально отвечает Риша, чем удивляет нас обоих. Но быстро берет себя в руки. «Кроме ума». Под этим я подписываться не стану». «Риша Мариновна, я прижимаю руку к груди. Ты наконец-то призналась, что я не так уж и плох?» «Какой же ты доставучий!» Недовольно бурчит она. «Да, Стас, ты лакомый кусок для всех девчонок. Возрадуйся и отвали». «Нужно говорить кусочек». «Нет, конкретно ты кусок. И не надо заливать мне о том, что у тебя...» «Риша, я занимаюсь танцами с шести лет и не помню ни одного дня, чтобы думала о чём-то другом». Невольно повышаю тон и замолкаю, испугавшись собственного выплеска. Риша приоткрывает губы но ну, в следующую секунду смыкает их. «В это трудно поверить», — произносит она куда мягче и спокойнее. Ещё одну волну взяли. Неплохо. Но сейчас мне придётся набрать побольше воздуха и нырнуть на глубину, чтобы признаться в своей романтической несостоятельности. Что может быть унизительнее? Стыд пощипывает кончики ушей, а Ариша всё ждёт. А где-то в 12 лет, скованно говорю я, собираясь силами, мама начала отправлять нас с Владом в творческие лагеря. Потом к ним добавились разного рода конкурсы обучение у известных хореографов. Мы в школу-то почти не ходили, всё время в разъездах, экзамены сдали кое-как, выпускной вообще пропустили, а вместе с ним и все прелести подростковой романтики. Ну, было там что-то, редкие тусовки, случайные знакомства, недолгие влюблённости в тех, кто был на расстоянии вытянутой руки. Ничего серьёзного, хотя в девятом классе я был уверен, что хочу жениться на учительнице географии. У неё была, впрочем, неважно. А после одиннадцатого класса мы сразу уехали в столицу, хотели поступить в Институт искусств, но всё сложилось иначе. «Фениксы», — тихо произносит Риша, быстро сложив 2 и два. «Да, они, у меня не было времени на ещё один серьёзный проект». «Считаешь отношение проектом?» «Серьёзным проектом», — поправляю я, «в который нужно вкладываться. Время, силы и всё такое». «Но ты выбрал команду?» «Да». «Ого, это круто, наверное. Так любить своё дело». Важнее танцев для меня не было ничего. С честной грустью сознаюсь я, принимая болезненный укол сожалений. «Не было? Разве сейчас это не так?» «Они меня бросили», — ухмыляюсь я, чтобы не выглядеть совсем уж жалким. «Что случилось? Тебе правда интересно?» «Мы ведь...» — медленно произносит она, пряча глаза за опущенными ресницами. «Пытаемся узнать друг друга получше. Ты сам предложил» вот запрещенный приём, интересно. Риша может всегда быть такой милашкой? Хотя нет, тогда это будет уже не она, цокая языком, поднимая мобильный». «У меня плохая новость, Риша Мариновна». «Что там? Время закончилось». «Да?» — спрашивает она, и мне хочется верить, что в её голосе проскальзывает нотка разочарования. «Тогда мне...» «Но есть и хорошая новость», — перебиваю я, широко улыбаясь. «Какая?» «Нам по пути...» «Сможем поболтать в дороге». «С чего ты взял, что нам по пути?» Сердце подсказало. Риша недоверчиво хмурится, а я обращаюсь к Бористо. «Сделайте горячий шоколад с собой, пожалуйста».